Глава вторая. Ничего нового почта с д о с т а т о к дня к разочарованию Джо Фернрайта так и не принесла. И он привычной дорогой по нору добрался домой. А домом ему служила упрятанная глубоко под землю комнатушка-модуль в уродливом, вгрызающемся как в самое небо, так и в самые недра планеты, многоквартирном жилище муравейники. Прежде компания «Радость» труженика из Большого Кливленда почти каждые полгода меняла трехмерный анимированный пейзаж за окном, и Джо, особо не напрягая воображение, засыпал и просыпался в доме, расположенном то на опушке рощи Секвой, а то и на самой вершине огромного холма с видом на море. Но дела его в последнее время пошли совсем уж из рук вон, и теперь ему пришлось волей-неволей привыкнуть к тому, что б о л ь ш а я часть одной из стен его комнатенки занимает вовсе не вид как бы наружу, а раздражающий глаз прямоугольник матого черного стекла. Можно было еще, конечно, запустить вмонтированный в шкаф стандартный мозгодуй, и тогда бы не только пейзаж за окном, А и вообще вся обстановка в комнате всегда бы в точности соответствовала текущему настроению. Но Джо м о с г а д у е м никогда не пользовался, поскольку всеми фибрами души ненавидел любые наведенные на его разум иллюзии. Джо взгромоздился на единственный в комнатенке шаткий стул перед единственным здесь, видавшим лучшие времена, столом и с тоской оглядел окружающее его убожество. Когда-то его посещали богатые заказчики, приносили для излечения дорогие, изысканные вазы, и вазы Джо исправно исцелял. Ему же в итоге не досталось ни единого горшочка, который, быть может, скрасил бы унылый вид его жилища. Размышляя о щите собственной жизни, Джо привычно погрузился в безрадостные думы. Прежде вполне себе денежную работенку ему регулярно подкидывал Кливлинский музей шедевров прошлого. И калильная игла Джо, как тому некогда и учил его отец, кропотливо, один за другим, соединяя хрупкие черепки, вернула к жизни множество керамических сосудов. Но теперь все до единого они оказались полностью восстановлены, и на заказы музея более рассчитывать не приходилось. В поисках клиентов Джо давал малюсенькие, самые дешевые объявления в каждый номер ежемесячного вестника мастера керамики. И объявления эти некогда неизменно приводили к нему заказчиков. Но год от года заказчиков становилось все меньше и меньше, и вот в конце концов их не стало вовсе. Публикуй в журнале объявления хоть дешевые, маленькие, неказистые, хоть дорогущие, красочные на полстраницы. Размышляя подобным образом, Джо совсем недавно призадумался было даже и о калильной игле. Если я п р е д с т а в л ю сей крошечный инструмент к груди, прямо напротив сердца, и надавлю на ручки кнопку, то с недоразумением, коим и является вся моя жизнь, будет наконец-то п о к о н ч е н о меньше, чем за секунду. А почему бы, собственно, и нет? Не найдя тогда однозначного ответа, А почему бы, собственно, и да? Джо решил пока повременить с калильной иглой. Но сегодня. Быть может, как раз сегодня самое время для иглы. Но сегодня по почте пришла странная записка. А как ее отправитель узнал о нем? Джо поднял трубку телефона, набрал номер и через несколько секунд узрел на экране лицо своей бывшей жены Кэт, самоуверенной, чрезвычайно энергичной блондинки. «Привет!» Как можно дружелюбнее обратился к ней Джо. «Где последний чек на алименты?» Немедленно бросилась в атаку та. «У меня тут наметилась весьма достойная работенка», доверительно сообщил ей Джо. «Уверен, что расплачусь со всеми долгами, как только это дело... Какое у тебя вообще может быть дело?» Со злостью п е р е б и л его Кэт. «Или делом ты называешь очередную свою идиотскую выдумку? м а р а з м порожденный твоими, с позволения сказать мозгами?» «Записка», — подавленно выдавил Джо. «Сейчас прочту ее тебе. Надеюсь, ты уж разберешься, что в ней да как». Даже более года спустя, после развода, Джо по-прежнему отдавал должное острому, проницательному уму своей бывшей, хотя именно этот ум и ее во время совместной жизни, да признаться даже и сейчас, вызывал в нем порой неприязнь к ней, а случалось и вовсе вспышки ненависти. Да и вообще, Джо отчетливо осознавал, что испытывать бывшие теплые чувства у него нет ни малейших оснований. Еще бы, ведь на протяжении всех лет их брака Она настойчиво изо дня в день внушала Джо, что тот ни на что не способен, поскольку, несмотря на все свои старания, ему не по силам главная функция истинного мужчины — приносить в дом деньги, много денег. Она ежедневно внушала ему презрение к себе. Внушала, внушала, да так мал по малу и внушила, а потом и бросила его. Джо отчетливо осознавал, что бывшей супруге ему следует сторониться. Осознавать-то он это осознавал, но тем не менее частенько звонил ей, спрашивал у нее совета, набивался навстречу и поделать с собой ничего не мог. Джо прочел записку вслух. «Похоже, ты по самые уши вляпался в криминал», — не раздумывая, заключила Кэт. хотя знаешь меня теперь мало волнуют твои проблемы разбирайся с ними сам или подключи ту с кем ты там сейчас спишь ей лет поди 18 и не мозгов у нее ни опыта зрелой женщины не наблюдается но ну, так она тебе точно поможет а мне уж извини не досуг что-то ты напутала искренне возмутился джо — Какая может быть связь между вазами и криминалом? — Какая связь, спрашиваешь? — Ну так вспомни, например, порнографические сосуды. Те изящные, китайские, времен самого начала войны. — О, Господи! — невольно вырвалось у Джо. — О тех вазах он давным-давно и думать забыл. Но Кэт-то, Кэт... Ни единой мелочи у нее из памяти не выпадает. Хотя представлялись ли те сосуды Кэт мелочью? Сильно вряд ли. И Джо будто воочию вспомнилась, как она похотливо разглядывала те, побывавшие однажды в его мастерской вазы, как любовно их поглаживала. — Позвони в полицию, — посоветовала Кэт. — Я... — начал было Джо. — У тебя что-то еще на уме? — перебила его Кэт. — Если да, то излагай поживей. Да не отвлекай меня и моих гостей более от обеда. — А может, и я к тебе зайду? Сами собой сорвались с губ Джо слова. — Нет, — немедленно отрезала Кэт. — Но почему же нет? Разве не понимаешь? Ты же сам многократно меня уверял, что весь твой талант в твоих руках. Вот я и опасаюсь, что ты, нагрянув сюда, возьмешь да и разобьешь две-три мои чашки с синей глазурью по ободу. А они, между прочим, из коллекционного сервиза производства «Ройл Альберт». Потом, конечно же, как ты надеешься на глазах восхищенных зрителей, ты излечишь их. Да только будь уверен, если бы я тебе даже подобное позволила, то восторгаться твоими способностями никто бы уж точно не стал». Как раз наоборот, ты своими фокусами вызвал бы у моих гостей лишь досаду да презрительный смех. «Да не собираюсь я твоей чашки бить!» — в н е г д о в а н и и воскликнул Джо. «Мне и надо-то всего просто посидеть да поговорить!» На лице бывшей женушки изобразилось самое искреннее дружелюбие. Но дружелюбие это, в чем Джо к своему несчастью не раз и не два уже убеждался, было сплошным притворством, маской, за которой скрывалось жгучее желание, выбрав наиболее благоприятный с ее точки зрения момент, уколоть его побольней, да уязвить посильней в отместку за любой, пусть даже и самый незначительный промах. «Поговорить о чем?» — почти проворковала Кэт. «Как это о чем?» изумился Джо. «Не понимаешь? Ладно, даю тебе наводящее. Приведи хоть один пример, о чем бы ты желал нынче поговорить?» «Да много о чем бы желал. А в общем-то, о жизни?» «Понятно, о жизни. Ну, так скажи о жизни хоть что-нибудь дельное». «Как? Прямо сейчас, что ли?» Джо в недоумении уставился на лицо своей бывшей на экране телефона «А чего тянуть-то?» — подзадорила его Кэт. «Музыка Бетховена прочно укорена в реальности. И именно это делает ее уникальной. С другой стороны, такой несомненный гений, как Моцарт, лучше б тебе родиться немым!» Рявкнула Кэт и демонстративно ошвырнула трубку. Связь немедленно оборвалась. «Звонить ей точно не стоило». — тоскливо подытужил Джо. — А я не только позвонил, но еще и в гости напроситься попытался. А она, как обычно, не упустила своего. Господи, она вечно со мной играет, вечно норовит задеть побольней. И ей это неизменно удается. Он встал и принялся уныло мерить шагами комнату. Движение его становилось все более бесцельным И в итоге Джо наконец остановился. — Черт возьми, о гадостях, которые мне в очередной раз наговорила бывшая жена, думать не следует, — принялся убеждать он себя. — Думать нужно о том, что же все-таки означает сегодняшнее послание. — Порнографические вазы. — А ведь и правда, лечить их запрещено. Весьма вероятно, Кэт права. Вообще-то, мог бы и сам догадаться. В том-то и разница между ею и мной. Она схватывает в с ё на лету. А я бы, если и уразумел, в чем тут дело, то лишь после того, как отреставрировал сосуд и впервые оглядел его не по частям, а целиком. Да, по сравнению с ней, я полный идиот. Да и чего уж там. По сравнению с любым нормальным человеком тоже. Предел моих возможностей — придумывать эти дурацкие шарады для игры. Ну а что дальше? Что дальше? Решение пришло само собой, и в голове пронеслось. Время пришло. Мистер-рекрутер, спасите меня, спасите прямо сегодня. Джо протиснулся в крошечную ванную, примыкающую к модулю, и рывком приподнял крышку сливного бачка. В нем, разумеется, висел прикрепленный бечевкой к рычагу механизма слива асбестовый мешочек с накопленными Джо четвертинками. А еще под крышкой бачка, прямо на поверхности воды, плавала маленькая пластиковая бутылочка, в каких продают питьевую воду. И бутылочки этой Джо совершенно точно прежде никогда в глаза не видел. Выловив бутылочку из воды, Джо разглядел сквозь ее прозрачную стенку свернутый листок бумаги. Очевидно, записка. Плавающая в сливном бачке бутылочка с запиской явный отсыл к б р о ш е н н ы й в море терпящими б е д с т в и е стеклянной бутылки. Масштабы, конечно же, иные. То море, а то сливной бачок. В общем, бред, полнейший бред. Джо разобрал было смех, Однако смех угас в зародыше, а к горлу подкатила волна страха. Да не просто страха, а панического ужаса. А ведь это еще одно послание. Вроде того, что пришло сегодня по почте. Но никто так сообщение не посылает. Во всяком случае, никто на земле. Джо отвинтил у бутылочки крышку и вытряхнул из нее сложенный многократно листок бумаги. Бережно развернул его. Так и есть. Листок и в самом деле содержал послание. Джо, собравшись силами, прочитал текст, потом перечитал его и перечитал снова. И снова. На листке было напечатано. «Я заплачу тебе 35 тысяч крамблов». «Господи!» «Что еще за к р а м п л ы такие?» — пронеслось в голове у Джо. На спине выступила испарина. В горле застрял плотный комок. Разум попытался разобраться с происшедшим, с тем, чего быть просто не могло. Вернувшись в комнату, Джо набрал номер круглосуточной лингвослужбы и задал ответившему роботу вопрос. «Что такое крамбл?» «Кусочек раздробленной субстанции», — сообщил компьютер. «Иными словами, мелкий осколок, маленькая долька или частичка чего-либо. В английском языке слово существует с 1577 года». «А в других языках?» — спросил Джо. «На среднеанглийском — кремелен, на староанглийском — г е к р и м и а н на средневерхнегодском, а как насчет неземных языков? На урдийском наречии «Бетельгейзе-7» это означает «маленькое отверстие временного характера, клин, который не годится», — оборвал робота Джо. «На Ригеле-2» — это небольшое живое существо, которое прокладывает норы в... «Опять не то», — вновь перебил робота Джо. «На п л а п к и а н с к о м наречии Сириуса пять, крамбл, денежная единица». «А вот это как раз то, что надо», — обрадовался Джо. «Теперь подскажи мне, сколько составляют 35 тысяч крамблов в нынешних денежных единицах Земли?» «Извините». «Но по этому вопросу вам необходимо проконсультироваться у банковской службы», — заявил Лингва-робот. «Требуемый номер вы о т ы щ и т е в своей телефонной книге». Не ожидая дальнейших расспросов, робот отключился и экран погас. Джо нашел новый номер и без проблем дозвонился до банковской справочной. «По ночам мы клиентов не обслуживаем». — немедля е сообщил банковский робот. — По всему миру не обслуживаете? — изумился Джо. — По всем е с т н о не обслуживаем. — И как долго мне ждать? — Четыре часа. — Моя жизнь, вся моя судьба! — начал было Джо, но в трубке смолкли все звуки, банковский робот прервал контакт. — з а в а л ю ш к а я спать, — решил Джо. Глядишь, время и пробежит. Незаметно. Было семь вечера. Следовательно, поставить будильник требовалось на одиннадцать часов. Джо нажал нужную кнопку, и из стены выдвинулась кровать, заполнив собой почти весь модуль, отчего гостиная немедленно превратилась в спальню. Джо наладил механизм прикроватных часов. Лег. Поворочившись, вскоре, несмотря на несуразную кровать, более-менее устроился. Протянул руку к тумблеру, намереваясь врубить генератор сна на кратковременный, но одновременно с тем самый интенсивный режим. Раздался пронзительный гудок. — Черт, а в контур с н о в е д е н и й Даже в ранний сусветный я, получается, обязан его включать? Или все же не обязан? Джо вскочил, выдвинул ящичек у кровати и достал инструкцию. Пролистал ее. Оказалось, что да, погружаться в наведенные искусственно сновидения надлежит при всяком использовании кровати. Единственным исключением является режим секса. Если механический соглядатый примется меня донимать, то заявлю, что познаю женщину в исконном библейском смысле этих слов. Решил для себя Джо и перевел сексуальный тумблер на кровати в положение «вкл». Затем снова принялся щелкать регулятором модуля, погружающего в сон. «Вы весите 140 фунтов», — безо всяких предварительных вопросов заявила кровать. «Именно такой вес на мне сейчас и размещен. Следовательно, с совокуплением вы не заняты». Сексуальный тумблер сам собой перещелкнулся в исходное положение, а от кровати волнами пошел интенсивный жар. Спорить с рассерженной кроватью Джо, конечно же, не рискнул, и потому покорно активировал наводящий на мозг сновидение контур и закрыл глаза. Аппарат, разумеется, сработал штатно, и Джо, как всегда, немедленно погрузился в сон. И сон этот был абсолютно тем же, что видел эти сутки каждый спящий в любом, пусть даже самом отдаленном уголке планеты. Один и тот же сон для всех и вся, но, слава богу, хотя бы каждую ночь новый. Сон начался вполне стандартно, со слащавого убаюкивающего голоса диктора. «Доброй всем ночи!» Сценарий для сегодняшнего с н о в е д е н и я под названием «Выгравирована в памяти» предложил р э д Шбейкер. Присылайте нам, друзья, пожалуйста, сюжеты оригинальных снов и выигрывайте крупные денежные призы. Самого удачливого из вас ждет даже беспрецедентный суперприз — бесплатное путешествие в любое по его выбору место за пределы самой Матушки-Земли. Желаю вам сегодня, как и обычно, наиприятнейшего сновидения. Раздался едва слышный щелчок, запустился сон, и Джо Фернрайт, благоговейно трепеща в соответствии с утвержденным сценарием, предстал пред Верховным Советом Общественного Доверия. А председатель сего совета, не таясь, кося глазом на листок перед собой, принялся торжественно вещать в микрофон. Господин Фернрайт создал в своей граверной мастерской клише, с которых впредь и будут печататься многоцветные банкноты нового образца. Отмечу, кстати, что на конкурс поступило более ста тысяч разных, в основном весьма достойных и даже наидостойнейших проектов, но победу одержал, разумеется, лучший из лучших. Примите наши поздравления, господин Фернрайт. Председатель отечески улыбнулся Джо, сделавшись на долю секунды весьма похожим на господина священника. — Чрезвычайно польщен, оказанным мне признанием, — ответствовал Джо, и несказанно рад тому, что внес-таки свою посильную лепту в восстановление мировой финансовой стабильности. Разумеется, то обстоятельство, что на новых банкнотах появится мой портрет, считаю малозначимым. но тем не менее искренне благодарю всех уважаемых членов жюри за оказанную мне честь ваша подпись господин фернрайт улыбнувшись словно несмышленному ребенку ласково поправил джо председатель ваша подпись а вовсе не портрет украсит собой н о в ы е ден знаки а с чего вам в голову вообще пришло иное «Похоже, между нами возникло серьезное недопонимание. Если на новых купюрах не будет моего портрета, то я отзову свой проект, и в ходу останутся уже превратившиеся из-за инфляции в бесполезную макулатуру старые деньги. А тогда уж помяните мое слово, всей мировой экономике в самое ближайшее время краха не избежать». Добрых несколько минут царило гнетущее молчание. И его, наконец, прервал председатель. «Правильно ли я понял, что вы намерены отозвать представленный вами на конкурс проект?» «Вы поняли совершенно верно!» Не колеблясь ни секунды, подтвердил Джо. В тот самый миг не меньше миллиарда землян, в точности так же, как и он, угрожал Верховному Совету общественного доверия отзывом своих проектов. И, разумеется, каждый из них, совершенно не осознавая комизма ситуации, искренне полагал, что только на нем или на ней сейчас и зиждется вся система экономики Земли и даже все здание мирового государства. «Без меня все на всей Земле пойдет прахом», — веровал одновременно с Джо сейчас каждый. «Что же касается моей подписи», — добавил Джо. то я, следуя примеру легендарного героя древности Че Гевары, кой положил живот за други своя, скромно подпишусь Джо. Однако портрет мой на банкнотах исполнен быть должен полихромно, то есть, по крайней мере, в три цвета. Господин Фернрайт, признаю, что ваша хватка в переговорах внушает истинное уважение. Да и сами вы, несомненно... выказали себя человеком стальной воли. — К тому же вы мне весьма напоминаете великого Че, и я уверен, что миллионы телезрителей согласятся со мной. — Так воздадим же должное славным парням — Джо Фернрайту и Че Гевари! Председатель демонстративно отшвырнул листок с заготовленной речью и, что было мочи, замолотил ладонями друг о друга. Наградим же от имени всех людей доброй воли аплодисментами истинно народного героя, который многие годы с несгибаемой целеустремленностью работал над... Джо поднял будильник. Толком еще не проснувшись, он все же свесил с кровати ноги. Затем неохотно сел. Из сознания уже... Начали мал-помалу выветриваться подробности сегодняшнего сна. «Так, о чем же все-таки был тот весьма отрадный сон?» «Я вроде бы заработал нынче кучу денег», — произнес он вслух, — «или просто напечатал их?» «Хотя какая, в общем-то, разница? Сон, он сон и есть». Государство ночь за ночью подменяет своим гражданам убогую реальность красочными сновидениями. И подмену эту Джо ненавидел даже больше, чем ежедневно окружающую его серую, однообразную жизнь. «Нет», — поправил он себя, — «жизни наяву все же нет ничего хуже. Абсолютно ничего». Джо снял трубку и позвонил в банк. коллектив «Межпланет. Сельхозбанк на проводе. Сколько будет 35 тысяч крамблов в наших нынешних долларах? Вы говорите о плапкеанских крамблах, денежном платежном средстве, ныне используемом на Сириусе-5? Именно о них я тебе и толкую, безмозглая ты железяка. 2 0 е с т р и циллионов долларов». После короткой паузы выдал банковский робот: 200 и ещё 42 0. Да ты меня разыгрываешь, вырвалось у Джо. А с чего бы вдруг? Робот, казалось, даже удивился. Посудите сами, ведь я и знать не знаю, кто вы такой. А бывает вообще другие крамблы. Я имею в виду, использует ли слово крамбл «Для обозначения денежной единицы кто-нибудь, помимо обитателей Сириуса-5? Какие-нибудь там другие цивилизации, государства, автономии, племена или секты в известной нам части Вселенной?» Несколько тысяч лет назад крамблы находились в обращении у «Понятно», — перебил робота Джо. «Я спрашивал лишь о нынешних крамблах». «Тем не менее, спасибо, вопросов более не имею». В ушах отчаянно звенело. Ощущение было такое, словно Джо засунули внутрь игрального автомата, который вдруг взял, да и выдал три семерки разом. Ему подумалось, наконец-то, подфартило так подфартило. Неожиданно с грохотом распахнулась входная дверь, и в комнату ввалились двое дюжих, облаченных в форму управления общественного спокойствия полицейских. Полицейские первым делом обшарили цепкими профессиональными взглядами помещение, и тот, что был пониже, но зато пошире в плечах, небрежно махнув перед лицом Джо раскрытым удостоверением, заревел. «Я Хаймс из о с а это мой коллега Перкин». «А вы, как я понимаю, господин Фернрайт, целитель керамики по профессии. Вы вроде бы получаете ветеранское пособие». «Конечно же получаете», — не дожидаясь ответа, проговорил Хаймс. «Очевидно, что ваш ежедневный доход складывается из полученных по пособию денег и усредненной выручки от вашей так называемой работы». «Ну и каков же он, ваш ежедневный доход? В общем, как много вы зарабатываете?» Второй, что был повыше д да о посухощавее усовец, вошел в ванную и тоненько загнусавил оттуда. «Любопытно, любопытно! Крышка туалетного бачка снята, внутри подвешен мешочек с металлическими монетами, судя по весу в нем без малого сотня четвертаков». Феркин вернулся в комнату. — Несомненно, вы бережливый человек, господин Фернрайт. — И как давно? — Два года уже. — Но я ничего не нарушаю, — затратурил Джо. — Я справлялся у господина-юриста. — А что за история у вас тут приключилась с п л а п к е а н с к и м и крамблами? Джо заколебался. — Говорить ли полицейским правду? у с о в ц е в недолюбливал не он один. Разумеется, пиджаки на этих ребятах всегда безукоризненные. Ладно, скроенные, серые в коричневую полоску. У каждого портфель. Не дать не взять, все они процветающие коммерсанты. Люди, наделенные правом принимать собственные решения. И вовсе не походили они на взаимозаменяемые винтики большой бюрократической машины. и вовсе не напоминали собой безмозглые механизмы, методично исполняющие чужую волю. Но все же сквозило в них что-то нечеловеческое, бездушное. И тут вдруг Джо явственно уразумел, что же именно отделяет их от обычных людей и придает их действиям явственное сходство с механизмами-роботами. Ведь даже представить себе невозможно, что у о с о р е ц открывает перед женщиной дверь. Мелочь, понятное дело, пустячок. Но именно в этой-то мелочи и заключена самая усовская суть. Обычные нормы вежливости к ним как бы даже неприменимы. Никогда не пропустят тебя вперед. Никогда не снимут в лифте шляпу. Никогда. Но как же гладко они вечно выбриты. И до чего ж ухожены. Наконец-таки я их разгадал, — пришло на ум Джо. Наконец-то разглядел их нутро, пусть и сделал это всего лишь метафорически. Я нашел записку. Прервал молчание Джо и протянул бумажку, извлеченную из найденной в сливном бачке пластиковой бутылки. — Вот, полюбуйтесь. — От кого она? — Сие одному только Богу известно. — Шутки с нами шутить надумали, — рявкнул тот, что поздоровей, разглядывая записку. — Считайте записку шуткой или мое высказывание, сие одному только... Джо запнулся, увидев, что уосовец, ростом повыше да поуже в плечах, — достает мыслиграф, прибор для записи мыслей. Вот — Вот-вот, наглядно убедитесь в том, что я не вру. Несколько минут полицейский водил похожим на дирижерскую палочку приемником мыслиграфа у Джо над головой. Прибор едва слышно жужжал, меж вставшими дыбом волосами Джо слегка потрескивал воздух, и все трое напряженно молчали. Наконец полицейский вернул приемник в карман ставил в ухо крошечный наушник, нажал кнопку в глубине своего другого кармана и в по-прежнему непрерывающемся всеобщем молчании внимательно прослушал полученную запись. — А подопечный-то наш, как это неудивительно, говорит чистую правду, — обратился Перкин к напарнику. — А записки ничего толком не знает, не знает ни от кого она, ни в чем ее суть. Убрав наушник, он повернулся к Джо. «Не укоряйте нас, господин Фернрайт, за непрошенный визит. Вам, конечно же, известно, что мы прослушиваем все телефонные разговоры, а ваш звонок нас, разумеется, сразу же привлек, поскольку, согласитесь, речь шла об очень уж значительной сумме». Тут в дело вступил плечистый горластый Хаймс. «Ежедневно звоните по этому номеру». Распорядился он и протянул Джо визитную карточку. «К телефону на том конце никого конкретно не просите, а просто информируйте ответившего вам обо всем, что произошло с вами за последние сутки». После непродолжительной паузы опять заговорил Перкин. «Поймите, пожалуйста, нас, господин Фернрайт, правильно. Ведь даже дефектному роботу, ясно». что ни за какую дозволенную правительством работу никому в наши дни не заплатит 35 тысяч крамплов с л е д о в а т е л ь н о наличествовать может лишь деятельность н е з а к о н н а я з а п р е щ е н н а я нашим государством так на сириусе 5 похоже излечение требует неимоверная уйма р а з б и т о й керамики не слишком верю самому себе возразил джоять шутить изволим Хмуро п р о х р и п е л Хаймс и, немало не интересуясь ответной репликой Джо, махнул Перкину рукой. Оба они, не попрощавшись, вышли. Правда, дверь за собой все же затворили. — А может, излечить необходимо лишь одну, но зато чертовски огромную вазу! — закричал им вслед Джо. — Вазу размером с целую планету! С цветной глазурью слоев из пятидесяти! Слышать его полицейские уже никак не могли, но д ж о р а с п а л и в ш и с ь все же продолжал и расписана она была величайшим в истории лапкеанским художником, и ваза э т а единственное сохранившееся бесценное творение гения и местные ее обожествляли и на восторженном поклонении той вазы на сириусе пять все и вся только и держалась, но ваза была изрядно повреждена землетрясением. что в конце концов и привело п л а п к и а н с к у ю цивилизацию в упадок. п л а п к и а н с к а я цивилизация. Интересно, а насколько она там, на Сириусе-5, развита? Да уж, неплохо бы уже выяснить. Не откладывая задуманное в долгий ящик, Джо позвонил в энциклопедию. «Добрый вечер!» — бодро поприветствовал его робот. Какая информация вас интересует, господин или госпожа? Дай-ка мне краткую справку по истории социального развития цивилизации на Сириусе-5. После крошечной, менее чем в десятую долю секунды задержки, механический голос из телефонной трубки размеренно затрындел. История разумной жизни на Сириусе-5 — Насчитывает многие сотни и сотни тысяч лет. И общество там, что, конечно же, очевидно, давно уже прошло пик своего естественного развития. В доисторическую эпоху Сириусом-5 правили так называемые туманники. Принято считать, что ныне э т а раса разумных существ полностью исчезла, а доминирующим видом вместо неё стал так называемый Глиммунг. Глиммунг — это таинственное, чуждое планете-существо гигантских размеров. Переселившись на с и р и у с пять несколько столетий назад, оно без особых усилий подчинило себе все, давно ставшие немощными виды разумных существ, которые обитают там, Судя по всему, еще со времен владычества существ древности, туманников. Сейчас принято считать, что глимунгом тогда были покорены следующие виды — спидлы, вабы, вержи, клаки, тробы и печатники. — А этот, как его там, глимунг? — Он что же, всемогущий, что ли? — удивился Джо. Его власть огромна, но не беспредельна, поскольку якобы радикально ограничена единственной в своем роде уникальной книгой, в которой, как считается, записано все, что было, все, что есть и, как вам теперь, надеюсь, очевидно, все, что будет. А откуда такая книга вообще взялась? Вы исчерпали ваш суточный лимит «Запрашиваемой бесплатной информации», — безапелляционно заявил робот и отключился. Джо, выждав ровно три минуты, перезвонил по тому же самому номеру. «Добрый вечер. Какая информация вас интересует, господин или госпожа?» «Книга на Сириусе 5, содержащая, как водится, все, что...» а «Это опять вы, но, смею уверить, ваш трюк больше не пройдет. Теперь мы распознаем голоса всех спрашивающих...» Как показалось Джо злорадно. А на самом деле, разумеется, совершенно равнодушно заявил робот и немедля разъединился. «А ведь об этом даже и в газете писали», — вспомнил Джо. Возможность для всякого перезвонить спустя всего лишь три минуты после того, как р о б о т э н ц и к л о п е д и и дала отбой, давно представлялось государству весьма накладной. Вот и были выдуманы новые ограничительные правила. И теперь добыть хотя бы еще толику бесплатной информации мне удастся не ранее, чем через целые сутки. Разумеется, есть частный сервис, он же господин-энциклопедист, Но очевидно, что за его услуги придется выложить целое состояние. В моем случае поди почти все накопленное, что в о з б е с т в о в мешочке. И самое обидное, львиную долю от моих накоплений в таком случае получит никто иной, как государство, поскольку только на таких гнусных условиях частникам господину-юристу, господину-энциклопедисту или, к примеру, господину-рекрутеру и были милостиво выданы лицензии. Ну а я, как ни крути, при любом раскладе опять оказываюсь в пролете, — с горечью констатировал Джо. Впрочем, оно и не мудрено, ведь не случайно же наше общество слывет самым справедливым. В конечном счете все, живущие в нем, рано или поздно, но все же непременно, в отличие от государства, оказываются проигравшими.